Глава двадцать «Смотреть на всяких слабаков так раздражает!» Высокомерно выплюнул Азар, смотря под ноги на избитого до полусмерти противника, хотя сам с начала сражения не пошевелил и пальцем. Скрестив руки на груди, он стоял на арене, но смотрел даже не на зрителей, а в сторону лоджии имперской семьи, которая все еще пустовала. «Когда-то они уже появятся!» Пожаловался он, а затем повернулся к толпе и высокомерно вздернул подбородок. «Давайте сюда следующего. Сколько еще слабаков я должен избить, чтобы сюда вышел хоть один из этих ваших молодых господ?» На огромной арене было четыре выделенные области, по одной на каждую сторону света. Так же, как четыре поместья опоесывали город, так же и эти четыре лоджии защищали арену с четырех сторон. Вот только никто из молодых господ и их представителей не видел смысла участвовать в отборочных. На этих местах присутствовали только несколько слуг для составления отчета, а имперские места и вовсе были полностью пусты. Никто на них не появится до времени настоящего турнира, который, между тем, неумолимо приближался. Имперский дворец был огромным комплексом со множеством зданий, садов и коридоров, со множеством тайн и секретов, которые не должны были касаться ушей смертных, И было одно место, куда заходить не должен был абсолютно никто. Даже Азар не решился войти туда, пусть и заметил это место почти сразу. Там было ужасно много массивов. Огромные барьеры, слои атакующих и защитных механизмов. Это место охранялось в сотню раз больше, чем покои императора. Однако, что важно, защитные механизмы были обращены не вовне. Они защищали не от тех, кто приходит снаружи. Они защищали от тех, кто должен прийти. изнутри. Внутри этого места, внутри этого маленького, почти незаметного дворца, не было мебели, не было слуг, был только огромный зал, а также высокие просторные врата. Это был зал связи с другим, развитым миром, откуда империя получала приказы, и именно это место было главным сооружением в городе, важнейшим из всех. Именно оно делало эту империю тем, что она является — И именно поэтому эти врата охранялись так тщательно, ведь из-за положения людей в этом мире им просто никто не мог угрожать. Даже демоны не могли так уж сильно насолить людям. Ну а вот те твари, которые жили по ту сторону врат, могли, могли даже очень. Духовный альянс постоянно воевал. Миры по ту сторону были очень хаотичны». Врата переноса любой пространственный хаб были важнейшими точками во всей цепи миров, и именно они защищались так, как ничто больше, ведь потеря врат практически равняется потере всего мира. Естественно, пройти через них мог далеко не каждый. Для этого нужно разрешение, нужен особый ключ. И ни у кого здесь его не было, даже император, даже его дочь должны были просто стоять здесь и ждать, когда люди по ту сторону соизволят выйти на связь. Никто из них не мог свободно через врата передвигаться, пусть и формально являлся частью Альянса. Сделано так было специально. Это было особое отношение господ, к зависимой колонии. Это было сделано специально, чтобы указать последним их положение и место. Даже сейчас, когда последний день турнира уже близился, правитель империи должен был просто прийти в этот зал. Беспомощно смотреть на распахнутые настежь, лучащиеся светом духовные врата. Без сил как-то на них воздействовать. И ждать. Долго ждать. Пока люди по ту сторону не соизволят сюда явиться. И он не мог проявить неуважение. Не мог просто уйти и подождать их в другом зале. «Еще немного. И конец турнира придется переносить». Тихо сказала принцесса, которая тоже была тут. «Даже если ей это не нравилось, она обязана была присутствовать». «Они идут», — скрипнул зубами император, который тоже уже давно потерял терпение. «Не выказывай им гнев», — предупредил он. «Они специально?» «Да». «Возможно». Они не могли злиться, даже если хотели, не могли жаловаться, а затем, спустя еще пару минут молчания, врата, наконец, дрогнули. Прозрачная пелена духовной силы искривилась и пропустила через себя высокого человека в круглых очках и маленькой бородкой — не похожего на воина, скорее на ученого. «Простите, что заставили ждать!» Тут же улыбнулся он, учтиво поклонившись почти в пояс. «Ну что вы!» Также улыбчиво ответил император. «Добро пожаловать!» Сказал он, играя в эту игру показного лицемерия. «Была небольшая заминка!» Еще раз улыбнулся тот, а затем отошел в сторону, как бы освобождая путь для других людей. «Разрешите представить!» Духовные врата снова пошли волнами, и из мира по ту сторону вышло пять человек в одинаковой одежде, предназначенной для боев, но не лишенной элегантности. Белая туника была повязана поясом, а на груди каждого был вышит герб духовного альянса — синяя, закрывшая мир, расправившая крылья одноглазая птица. Двое из них были просто стариками. Было сложно сказать, сколько им, но они явно прожили больше сотни лет. Ещё двое были совсем молодыми, и только один человек выделялся на общем фоне. Высокий и статный, уже не совсем молодой, но еще далеко не старый. На этом турнире могли принимать участие только те, кто мог считаться членами молодого поколения, так что ему точно было меньше тридцати. «Какой ужасный воздух!» Первое, что он сказал, когда пришел в этот мир. Шмыгнул носом, тут же скривившись в отвращении – Едва вдох сделал, а уже такое чувство, словно снова голоден. Духовной силы в этой деревне и в самом деле мало. «Молодой господин, держите себя в руках!» Тут же шикнул на него все еще держащий на лице улыбку ученый, вот только даже слепой мог бы заметить, как у него глаз дернулся. «А ты, значит, моя жена?» спросил этот человек, полностью проигнорировав товарища и посмотрев на единственную, встречающую его девушку. «Рада познакомиться с вами», — услужливо улыбнулась принцесса, приподняв подол своего платья кончиками пальцев. «Ну, хотя бы красивая, хмыкнул он. «Молодой господин?» «Проведешь мне экскурсию?» — улыбнулся он, вновь проигнорировав всех вокруг. «Разумеется», — улыбнулась принцесса. «Правда, кажется, нас уже давно ждут», — сказала она, намекая, что из-за такой задержки зрители на арене уже скоро начнут расходиться по домам. «Ничего страшного», — отмахнулся тот. «Должен же я понять, будет ли в этом месте хоть что-то, из-за чего я должен погибать в этой деревне».